Задохнулся. «Кричи, не терпи, кричи!» Женский голос то пропадал, то рядом дышал над духом Кто-то промокал ему бинтом лоб, лицо. Один раз близко возникли глаза хирурга. Глянули зрачки в зрачки. Что-то сказал, и просторнее вдруг стало сердцу. Когда уже перевязывали, женщина подала в ватке кровавый сгусток. Осколок на память возьмешь? Зачем он мне? И этот звякнул от ас. Слабого дрожащего отвели Третьякова в палатку. И под шинелью, под одеялом он продрожал полночи. Закроет глаза и опять видит. Бегут согнутые пехотинцы с сухой траве, впереди стеной черная туча, гимнастерки на пехотинцах и трава белые. А то вдруг видел, как дрожит на операционном столе желтая нога, каменно напрягшаяся от боли, со сжатыми щепоть пальцами. И не раз в эту ночь видел он Суярова, зажмуривался и все равно видел, как бил его там под обстрелом, на гиблом этом поле, а тот повалился на спину, мигает, заслоняясь руками. Ведь это последнее, что было у того в жизни, как били его. На черта он взял себе это на душу, и еще палец на руке, безымянный, отрубленный, как у мамы. Пехота бежала среди взлетающих разрывов, и туча дыбилась стеной за противотанковым рвом. Что-то заклубилось в ней, как пыль закрутилась смерчем. Покачиваясь, она приближалась, и вдруг со сладкой боли в груди всё в нем раскрылось навстречу. «Мама!» Печальная, печальная стояла она на той стороне, смотрела безмолвно. Он чувствовал ее, как дыхание на щеках. «Мама!» И задыхаясь от любви к ней, и радуясь, что впервые за взрослую жизнь он может сказать ей это, и ничего между ними не стоит, он устремлялся к ней, а его тянули за плечо, не пускали, оттягивали назад. Он дернулся с болью и проснулся. В сером рассвете чья-то забинтованная голова, как белый шар, качалась над ним. «Чего тебе?» Спросил Третьяков и отвернулся. Щеки его были мокрые от слез. Кричал ты. Может, нужно что? Ничего мне не нужно. Он жалел, что его разбудили. Долго лежал так. Светало. В палатке началась суета. Санитары срочно поили раненых горячим чаем, подбинтовывали, проверяли повязки. Несколько раз взволнованный заходил врач. Что-то готовилось. Наверное, отправка в тыл. Снаружи, за пологом, когда его открывали, все было в росе. И они лежали вровень с росой. Холодное солнце поднялось и стояло над лесом, Раненые прислушивались к недальнему громыханию боя, шевелились беспокойно на соломе, застеленной плащ-палатками. Рядом с Третьяковым с пеленатой бинтами сидел командир батареи противотанковых пушек. Обеих рук у него не было выше локтей. Третьяков чувствовал парной железостый запах его крови, пропитавший бинты в тех местах, где кончались обрубки рук. Поддерживал комбата под спину боец его батареи. Тоже раненый в этом бою, поил чаями из кружки, кому-то рассказывал за его спиной, как пошли на них немецкие танки, как все получилось. Главное, он ведь портной был до войны, громко говорил боец, словно бы... Без рук комбат теперь уже и не слышит, и кружкой не попадал ему в губы. А тот сидел, ждал покорно. Но как его без рук? Без рук он и на хлеб себе не заработает.